Глава 46. Говорят, человек сам ответственен за свою судьбу, за поступки, принятие решений, сказанные слова. Но иногда всё происходит так быстро, ты просто подчиняешься импульсу и совершаешь то, что совершаешь, и это не всегда твой конечный выбор. Человек существо нестабильное и зачастую зависит от обстоятельств. Сейчас я это осознаю как никогда, потому что моё собственное тело меня предаёт. Почему, когда мозг посылает сигнал поднять руку, я ее поднимаю. Когда хочу спать, то закрываю глаза и сплю. Почему сейчас не происходит того же? Я хочу, чтобы кровь остановилась, и мое тело по-прежнему оставалось уютной колыбелью для моего малыша. Не оставляй меня, пожалуйста, с мольбой смотрю на Кейна, когда сбежавшийся в приемное отделение персонал госпиталя, куда мы приехали, укладывает меня на каталку. Я никогда не любила атмосферу больниц. Но сейчас она кажется мне особенно жуткой и холодной. Чужие лица суета, длинный коридор, безразличный свет потолочных плафонов и страшащая неизвестность. И есть всего лишь один человек, который может меня успокоить и помочь со всем справиться. Врачи должны тебя осмотреть, Эрика. Кейн мягко избавляется от моей ладони, вцепившейся в его запястье, и слегка сжимает ее пальцами. Я буду здесь и никуда не уйду. Я знаю, что Кейн прав, но душа и тело просят совсем об обратном. Я не знаю, что будет с нами завтра, но сегодня хочу эгоистично держать его за руку, питаясь его наполненным спокойствием и черпая свежую порцию веры, которая с каждой минутой иссушается моей паникой. Ты должна быть сильной, знаю, что ты умеешь. Последнее, что я слышу перед тем, как захлопнувшиеся белые двери скрывают его от меня. Дальше все происходит как в тумане. Лица врачей, склонившихся надо мной, спиртовой запах бьющий в нос, сжение иглы в вене. Новый кабинет, влажное пятно геля на животе, размеренные переговоры медсестер и непонятные мне слова. Обширная отслойка, доплер, урежение ЧСС. Мой ребенок жив, хриплю, глядя в висящий на стене монитор с расплывающейся на нем странной картинкой. У вас угроза выкидыша и серьёзная кровопотеря, но плод жив, отвечает женщина, которая только что водила датчика мне по животу. Ему сейчас нелегко приходится, учитывая обширную отслойку плодного яйца. Что это значит? Обычно на таких сроках, как у вас, мы не предпринимаем попытки сохранить беременность. Если ваше тело отторгает плод так рано, то, возможно, на то есть причина. Возможно, он просто не жизнеспособен. Как ни странно, именно эти жесткие слова приводят меня в чувство. Видимо, иногда нужно очутиться на самом дне, чтобы проснулся инстинкт плыть. Это чушь. Я утираю слезы и поднимаюсь на локтях. С моим ребенком все в порядке, потому что у него два здоровых родителя. А остальное ваши домыслы. Женщина одаривает меня короткой примирительной улыбкой, после чего извлекает из стоящей рядом коробки салфетку и протягивает ее мне. Очевидно для того, чтобы я вытерла живот. Я совсем не хотела вас обидеть или расстроить Эрика. Лечение вам назначит врач. Что это будет? Как правило, это кровоостанавливающие капельницы и витамины. Гормонотерапию в вашем случае использовать нецелесообразно. В течение 15 минут меня перевозят в отдельную палату, в чем, без сомнения есть заслуга Кейна. Улыбчивая темнокожая медсестра ставит мне капельницу, и после того, как она удаляется, приходит женщина в белом халате. На вид ей лет пятьдесят, короткие черные волосы, остроугольное лицо и уверенный взгляд профессионала. Я доктор Манро мисс Солман, ваш лечащий врач. Как вы себя чувствуете? Немного тянет низ живота, и еще я волнуюсь за ребенка». Ваш срок беременности по данному УЗИ составляет 11 недель. А кровотечение связано с отслойкой плодного яйца. Сейчас вам капают кровоостанавливающее, и в процессе мы будем наблюдать за изменениями в вашем состоянии. Ребёнку удастся спасти с замиранием сердца, озвучиваю свой главный вопрос. Сейчас сложно сказать, мисс Солман, но будем надеяться на ваш молодой организм. Что могло стать причиной подобного сбоя, покажут анализы. Возможно, это случайность, и кровотечение удастся восстановить в самое ближайшее время. А если не удастся остановить в ближайшее время, в таком случае нам придется принять меры, потому что длительная потеря крови представляет угрозу вашему здоровью. Я отгоняю от себя самые страшные варианты развития событий, после чего в течение 15 минут отвечаю на вопросы о наследственных заболеваниях, роде занятий и весе. Доктор Монро говорит, что о результатах анализов она сообщит позже, а пока советует мне не думать о плохом и верить в лучшее. Со мной в больницу приехал мужчина, окликаю ее, когда она берется за ручку двери. Он еще здесь? Я не успеваю испугаться тому, что Кейн уехал и оставил меня одну, потому что немедленно слышу ответ. Да, он здесь, ждет за дверью. Женщина покидает палату, и через захлопнувшуюся дверь до меня долетает знакомая низкая вибрация, перемежающаяся с ее голосом. Я закрываю глаза и вновь обращаюсь к нашей малышке рассказываю, что ее папа стоит за дверью и справляется у врача о ее состоянии, уверяю ее в том, что он до сих пор не приходил просто потому, что не знал о ее существовании, но теперь они будут видеться чаще. Для этого ей лишь нужно остаться со мной. Кейн входит в палату через 10 минут, одетый в халат, сквозь ткань которого местами проступают бурые пятна. Моя кровь, с содроганием думаю я. Но даже несмотря на все отекчающие обстоятельства нашей встречи, В сердце натягивается тугой струной от его близости. Он берет стул, стоящий возле стены, и, поставив его рядом с кроватью, опускается на него. Привет. Мне удается улыбнуться уголками губ, когда мы встречаемся глазами. Кейн по-прежнему выглядит спокойным, хотя и очень уставшим, словно провел без сна уже не одну ночь. Как ты себя чувствуешь, задает знакомый мне в прошлом вопрос. Скажу, когда врач подтвердит, что с ребенком все хорошо. Я спрашивал не о ребенке, Как ты себя чувствуешь сейчас? Мне приходится прервать наш зрительный контакт и несколько секунд смотреть в потолок, чтобы внезапно подступившие глазам слезы затекли обратно. Слишком много для меня в этой фразе, чтобы так быстро справиться с эмоциями. Я в порядке. Несколько раз моргаю, чтобы убедиться, что глаза снова сухие, после чего я вновь поворачиваюсь к Кейну. Между нами повисает пауза, и мы просто разглядываем друг друга. Даже несмотря на то, что из моей руки торчит капельница, а мой организм сражается за нашего ребёнка, я не могу не думать о том, как необыкновенно снова ощущать его рядом с собой. Когда его тёмный взгляд так осязаемо метит кожу, а лицо, которое я изучила так же, как своё, но черты которого каждый раз готова впитывать как первый, находится так близко. Нас в палате всего двое. Нет, трое, но сейчас мне кажется, что вокруг меня целый идеальный мир. Я должна тебе сказать, мы поговорим обо всем после того, как твое состояние стабилизируется. Сейчас тебе нужно не тратить время на разговоры, а пытаться восстановить силы, и лучше всего будет поспать. Ты должен знать, что я ничего не планировала, так вышло случайно. Ты можешь не беспокоиться на этот счет. Я знаю, что ты не делала ничего специально. От того, как легко он произносит эту фразу, я чувствую прилив облегчения и новые слезы. Две недели я прокручивала в голове наш разговор, пытаясь спрогнозировать реакцию Кейна на мою беременность. И самый мой большой страх заключался в том, что он может подумать, что я специально пропускала прием противозачаточных, пытаясь привязать его к себе ребенком, либо же получить что-то взамен. И в очередной раз ошиблась. Кейн. Я готов поговорить с тобой на любые темы, Эрика, но все сложные вопросы мы оставим на потом. Как ты узнал, что Я запинаюсь, но к счастью, мне не приходится заканчивать эту фразу. Твоя подруга догадалась мне позвонить. Кристин, господи, что бы я без нее делала? Мой взбалмошный ангел-хранитель. Помню ты как-то назвал ее дурой. Губы Кейна трогает едва заметная усмешка. Видимо, я ошибался. Я поднимаю глаза вверх, несколько секунд гипнотизируя оставшуюся треть капающего раствора и прислушиваясь к своему телу. Но ещё боль внизу живота практически стихла, и я позволяю себе думать, что для нас с малышом это хороший знак. Как ты жил все это время, Кейн, шепчу, переводя взгляд на белый свет потолочного плафона. Об этом поговорим потом. Почему? Потому что твой вопрос из категории сложных.